Глава пятая. Первая. Она ворвалась в жизнь в истерике без памяти. Так врывается на полной скорости во вражеский город легкий танк. Позади ничего, никакого шоссе и никакого прикрытия. Все в дыму, впереди непонятно что. Первое ясное воспоминание. Картинка относилась к совсем недавнему времени. Арина Михайловна помнила себя, сидящей на какой-то чужой пружинной кровати. На полу осыпавшаяся штукатурка, отпечатки подошв. В стене напротив — дырка. В дырку виден кусочек деревни, покосившиеся столбы, провода на земле черные одежды, женщины, перепрыгивающие через эти провода, как девчонки через скакалочки, бараньи шапки мужчин, птичье гортанная речь, мокрое темно-синее небо. Высунув язык, она натягивала на ногу мятый и побитый кирзовый сапог. Дорогие капроновые чулки полопались, Они скользили и комкались внутри обуви. Рядом на стуле лежали черный блокнот, серый диктофон Sony Profi, отдельно большой микрофон, удостоверение спецкора CNN, Отдельно несколько фотографий и несколько незапечатанных солдатских писем. Под стулом валялись в клочья разодранные туфли, а со спинки свисал на широком кожаном ремне небольшой автомат. В ту минуту Арина Михайловна будто проснулась, глотнула воздуху оправила жесткую юбку, посмотрелась в темную зеркальную дверцу чужого шкафа. Позже, когда она попала к доктору и по глупости рассказала об этой минуте переключения, он сказал, что иначе и быть не могло. Иначе просто психика не выдержит, и человек сойдет с ума. Сказал с такой уверенностью, будто подобный случай был описан еще сто лет назад, и теперь это целая наука, наука о потере памяти и полном замещении ее памятью ложной. Позже Арина Михайловна узнала, что вышла из своей московской квартиры, Приодевшись, припудрив нос, с шикарной сумочкой на плече, точно установить было нельзя, но, по всей вероятности, в лунатическом беспамятстве она умудрилась на попутных машинах добраться до Чечни, проскочить все кордоны. В том же состоянии она взяла удостоверение и амуницию убитой журналистки СНН. И только стоя перед зеркальным шкафом в разрушенном чужом доме посреди чужой войны, будто проснулась. — Кто я? — спросила она себя, разглядывая уже немолодое полноватое лицо. — Что случилось? Она потерла пальцами виски одновременно с обеих сторон удивившись даже самому этому жесту, совершенно незнакомое, чужое движение, и по пунктам стала припоминать последние дни, последние месяцы. Тогда она решила, что подобный срыв — всего лишь результат легкой контузии. Она помнила довольно ясно факультет журналистики, который окончила. Помнила друзей. Но все это были молодые, двадцатилетние лица. Женщине с живыми глазами, смотрящей на нее из зеркала, было явно под сорок. Какой-то отдельной кучей лежали воспоминания о работе на телевидении, о многочисленных героических репортажах из Чернобыля, из Вильнюса, почему-то с Кубы. Никаких сомнений в собственных воспоминаниях у Арины Михайловны в тот момент не было. Сомнения появились несколько позже, когда она, вернувшись в Москву, встретила свою начисто забытую семью, вошла в свою начисто забытую квартиру, поцеловалась с человеком, назвавшим себя ее муж Потом не оказалось никаких репортажей за исключением последних чеченских, не оказалось никакой героической журналистской работы в прошлом, хотя факультет журналистики как раз был, и друзья юности были, они-то и помогли устроиться на работу туда, где она никогда не работала, в Останкино. В СНН понравились ее чеченский репортаж Она не помнила своих детей, хотя и любила их. Многие годы бесплодия, поздние роды, принесшие двойню, мальчика и девочку, все это начисто выветрилось из памяти Арины Михайловны. Она даже забыла лица своих детей. И, переступив порог роскошной квартиры, вонючая, в военной форме, пропахшая гарью и кровью, испытала ужасающую неловкость, столкнувшись с ясными глазами, замерзших в испуге малышей. В тот момент она уже знала об амнезии, и две белые задранные головки, сопливые носы и круглые глаза чуть не заставили ее расплакаться. «Муж Арины Михайловны...» Илья Прокопич Глазьев, референт министра энергетики, почти не обратил внимания на перемены в жене. Он отнесся к этому как к новой болезни, не больше. Только наняли еще одну домработницу. Дневная суета не давала думать о доме. Но всякий раз возвращаясь, всякий раз отпирая парадную дверь ключом и останавливаясь подли почтового ящика, Арина Михайловна медлила. Она смотрела на свое зыбкое отражение в блестящей стене, так же, как тогда в Чечне смотрела в зеркало, пыталась припомнить себя и не могла.